Эпизод пятый. Григорий все еще сидел за столом. Тяжелый, угрюмый. Иван Иванович, со стороны наблюдая за ним, беспокоился. А все ж таки задумал он что-то худое. По всему видно. Вернулся ядкий, дикий. Присмотреть надо, присмотреть. А графена Терентьевна забралась на печку и оттуда, с высоты, наблюдала за беспокойным постояльцем. «Э, все к черту!» Григорий так резко повернулся, что смахнул со стола граненый стакан. «Извините за стакан! Извините!» Покачиваясь, вышел из-за стола, взял свою трехстволку, мешок и ушел в горницу. А графена Терентьевна, высунувшись с печки, взглянула на разбитый стакан и зашептала. «Господи, стакан разбил! Вот ирод-то! Вот ирод-то!» опустила голову на подушку. Иван Иванович ходил по избе. «Эк, а непутевая мыслишка бродит у него. Вот ты и возьми!» И, сердито ворча, прихватил лампу и ушел в свою квадратную спальню. Разуваясь у деревянной кровати, Иван Иванович все еще ворчал себе под нос. «Ить, полоснет, ушел в себя. Ему что? Чик, готово. А тут тогда хлопачи за него. Эх, э, беда!» кряхтя сбросил с себя замасленные лоснящиеся шаровары и, уже забравшись в постель, задул лампу. Но уснуть не мог. Слова Муравьева не давали ему покоя. Как видно, он назвался с приреченским железом», а железа нет. Теперь чьи ему дорог закрыта в обратный ход. Эхе! И шо со зверобойной натворит делов? Вот ты возьми, а?» Долго ворочался сбоку на бок потом встал, потихоньку на ощупь подошел к створчатой двери горницы и приложился к выпавшему сучку. Муравьев все еще сидел за столом, облокотившись и подвески подперев руками черную голову. На его высоком лбу не расходилась складка какой-то упорной мысли. На столе перед ним лежала развернутая геологическая карта, у лампы чернели грудой какие-то камни. Пади ты думает, а? — размышлял Иван Иванович у глазка. — А чего бы думать? Харч мой, обиход мой, живи себе на полную необходимость. Нет железа, так и скажи, промахнулся, мол, не обессудьте, так-то люди добрые делают. А ведь что ты? Какая твоя порода? Нет уж, ежели уродиться скотина с коротким хвостом, сколь не тяни, длиннее хвост не вытянешь. Эх, как бы мне твою грамоту инженерную до да твои годы, я бы еще показал, почем сотня гребешков. Мысленно рассуждая с инженером Григорием, Иван Иванович неосторожно нажал на дверь, она жалобно запела. Григорий порывисто повернул голову. Иван Иванович порывисто попятился от двери и опрокинул стоявшую на табуретке макитру с тестом. Макитра грохнулась об пол и разлетелась в дребезги. Выругавшись, Иван Иванович шагнул в тесто. «Ах, мать пресвятая Богородица, да это кого же там черти давят?» подала визгливый голос с печки Аграфена Терентьевна. «Молчи ты, квашня со своей Богородицей!» — зарычал Иван Иванович, чавкая налипшим на подошвы тестом. «Огня подай и наставит этих горшков, что не проехать и не пройти!» А тебя куда, черти, пёрли? Слезая из печи, ворчала Аграфена Терентьевна. Ты куда тут ездил-то? Что в куть заехал? Уж не разбил ли ты макитру ляший В темноте на ощупь она побрела к печурке за спичками и прошлась по расплывшемуся тесту. Ах, Богородица Дева Пресвятая, да ведь этот хрыч макитру хряпал. И куда тебя только пёрло в потьмах? Распахнулась дверь горницы. и на пороге появился Григорий. «Беда у нас!» — Иван Иванович развел руками. «Вижу!» — улыбаясь, сказал Григорий. «Да вы проходите ко мне в горницу!» Иван Иванович, воровато, взглядывая на Аграфену Терентьевну, топтался на одном месте. «Ну, заходите, Иван Иванович!» «Это я-то?» «Ну да». «В горинку?» «Ну да». «Да как же! Эхе! У меня ведь, Григорий Митрофанович, и ноги таким манером в тесте!» — На тряпку, хрыч! — выругалась Аграфена Терентьевна, бросив мокрую тряпку. Иван Иванович кое-как вытер босые ноги и с болезненным замиранием души вступил в горницу. Григорий закрыл за ним дверь и указал на стул. — Присаживайтесь. — Это я-то? — Да уж верно, поздний час, Григорий Митрофанович. — Что-то у меня крыльца побаливают, — пожаловался Иван Иванович, досадуя на все происшедшее и, тяжко вздохнув, опустился на стул. Прихрамывая, шаркая подошвами меховых унт, Григорий медленно шагал по горнице, думая об одном и том же. Бесплодные поиски железа в приречье измотали его физически и нравственно. Густая черная поросль покрывала его давно небритое лицо. Щеки глубоко ввалились, глаза, перетянутые синевой, выражали невероятную усталость. Ноги болели от ревматизма, малярийный озноб лихорадил все тело. И даже зверобойная настойка не помогла. — Вы хорошо знаете тайгу, Иван Иванович? — глухо спросил Григорий. — Вроде знаю, — неуверенно ответил Иван Иванович. — А речку Дашку? Иван Иванович прикрыл веками глаза, подумал. Не слыхивал. Да ведь кто ее знает? Может, есть и Дашка, и Марья. Тайга — неписанная книга. Тут реки до горы, до ручьи схлестали все вдоль и поперек. Такая путаница. Так что и ума не приложишь, где какая река начинается и где которая кончается. эх тайга-матушка!» Григорий остановился, спросил. «Будете искать железо?» «Это я-то?» «Ну, конечно». «Надо бы подумать». Иван Иванович склонил голову на бок, подумал. «Ну, кажется, остыл малость. А все-таки по обличности он хворый». «Подумали?» — напомнил Григорий. Эхе вроде могу пособить, — ответил Иван Иванович, не подумав. — Топереча можно пойти к себе? — спросил он, намереваясь встать со стула. Но Григорий, порывисто вытащив из объемистого кармана кожаных брюк ржаво-бурый камень, поднес его к самому носу Ивана Ивановича и, пробуя в руке его тяжесть, глухо спросил. — Вот это вы видите? Иван Иванович вздрогнул, плотнее прижался к спинке стула. «Знамо дело!» — вежливо пробормотал он, косясь на камень. «Ну, ежели он с дуру запустит камнем в меня? Ведь это... Эхе!» Иван Иванович просунул толстую ногу под круглый стол и, убедившись, что там порядочная пустота, решил, что этой пустотой он на первый случай воспользуется, а там дальше, что Бог пошлет. «Первичная разведка провалилась», — сказал Григорий. «В моих руках только вот этот камень, взятый на речке Дашки». И, бросив увесистый камень на стол, продолжал. «Я вам расскажу, где эта речка. И оставлю вам все эти камни», — Григорий указал на стол. «В них три четверти железа. Мы их называем гематитами, или, проще говоря, красный железняк. Вот вы хорошо присмотритесь к ним, и как только начнется весна, побывайте там, где я их взял. Тут, кроме вас, будут заниматься поисками еще и другие». Но я вас прошу более всего пощупать землю подашки. Григорий говорил медленно, преодолевая лихорадочный озноб. Только сейчас Иван Иванович, хорошо присмотревшись, уразумел, что инженер еле стоит на ногах. — Завтра. Все это будет завтра, — пробормотал Григорий. И, бледный, отошел к деревянной кровати, лег на спину. На его высоком лбу выступил холодный пот. Гудит башка. Не преодолел я ее, проклятую, вот и свалила. Он еще что-то говорил о зверобойной настойке, о двух выпитых шкаликах, о волкодаве, и все более слабее чуть слышным голосом попросил Иван Ивановича накрыть его тулупом. Ему вдруг показалось, что он зябнет в палатке на снегу, что снегом занесло палатку, и ему не выбраться, и волкодав, почему-то превратившийся в Федора, сыпал на него колючим сухим снегом. Потом он увидел пшеничные зерна, цветущие, набухающие на глазах и лопающиеся. Они заполняли всю землю густой зеленой порослью. И по этой зелени шла босоногая, простоволосая Юлия. Она махала рукой и громко смеялась. Остановить бы ее! Куда она идет? А зелень-то, зелень какая хорошая! И так жарко! И сердце Григория, переполненное чувством радости, подобно пшеничным зернам, набухало, ширилось, готовое разорваться и лопнуть. Ему становилось трудно дышать. — Юлия! — Юлия! — позвал он, откинув доху. — Вот те и на! — прошептал Иван Иванович. — Был один, а теперь и Юлия объявилась. Про бабу вспомнил. Иван Иванович всю ночь провел у постели Григория.